То скажет всем кто пойдет за мной рай на земле награда они же первые попадают на плаху или в тюрьму слишком удобно эта система для подлецов и демагогов которые и будут в конце концов решать что благо а что зло нужно научиться уважать право самого невзрачного самого противного человека жить как ему хочется Нужно отказаться раз и навсегда от преступной веры в перевоспитание всех по своему образцу. Надо понять, что без насилия реально создать только равенство возможностей, но не равенство результатов. Только на кладбище обретают люди абсолютное равенство. И если вы хотите создать из своей страны гигантское кладбище, что ж, тогда записывайтесь в социалисты. Но так уж устроен человек, что чужой опыт, чужие объяснения не убеждают его. Нужно ему все самому попробовать. И с ужасом смотрим мы теперь на развитие событий во Вьетнаме и Камбодже. Печально слушаем болтовню про еврокоммунизм и социализм с человеческим лицом. Странное дело. Никто не говорит про фашизм с человеческим лицом. А почему певи? Как раз в это время произошла Венгерская революция. Уже после всех разоблачений, осуждений и посмертных реабилитаций, после всех заверений в невозможности возврата старого, снова трупы, танки, насилие и ложь. Еще одно убедительное доказательство, что ничего не изменилось. Такие же ребята, как мы по 15-16 лет, гибли на улицах Будапешта с оружием в руках, отстаивая свою свободу. Кто теперь наши, кто не наши, это уже не кино, не игра в войну, где всегда наши и немцы, а ты всегда на правой стороне. А тут на одной стороне наши, русские, которых не спросясь гонят убивать, а на другой стороне тоже наши, потому что я на их месте делал бы то же самое». Как изнемогали мы от московской тишины, от спокойной будничной жизни. Казалось, вот сейчас затормозит грузовик у нашего двора запыленный грузовик защитного цвета. «Пора», — скажут нам, — и начнут подавать через борт новенькие автоматы, и мы пронесемся дури по чердакам и проходным дворам, в которых знаем на ощупь каждую балку, каждый поворот, туда, к центру, к кремлевским звездам, Но громыхали по булыжникам мимо пыльные грузовики, шли безразличные пешеходы, да где-то лениво переругивались бабы. Мертвое царство. Мучительно тащился день за днем, пока все не кончилось, пока Венгрию не придушили. И было ясно, что ждать больше нельзя, надо что-то делать. А что делать? Я был готов на все. И поэтому, когда ребята, с которыми я учился в одной школе, осторожно стали заговаривать со мной о какой-то организации, я им даже говорить не дал. Так обрадовался. Вот оно, началось, думал я. Наконец-то. Теперь автоматы и к делу. Так я оказался членом нелегальной организации. К моему сожалению, никаких автоматов не было и в помине, никто даже не заговаривал о таких вещах. Напротив... Руководители наши, ребята постарше, говорили, что организация не имеет политических целей, но говорилось это столь многозначительно и с таким понимающим заговорщицким видом, что всем было ясно, так просто нужно говорить на всякий случай, вдруг кто проболтается или не выдержит допроса, а то и подслушают. В общем, для отвода глаз. Само же собой разумелось, что ждем мы просто сигнала, чтобы начать определенного момента кому-то там наверху известного, а уж тогда... Если же кто-нибудь вдруг заговаривал о коммунистах, о Венгрии, то его немедленно останавливали. Зачем об этом говорить? Это к нам отношения не имеет. Что ты нас агитировать собрался? Дескать, умный человек сам должен все понимать... По некоторым намекам, брошенным небрежно вскользь, можно было догадаться, что нас очень много, чуть ли не вся страна опутана нашей сетью и ждет сигнала. Действительно, на одной сходке в лесу, километрах в сорока от Москвы, где принимали новых членов, видел я человек двадцать, да еще полюсу были...